«Убить его!» — рявкнул он. «Убить, курина сына! Бей!» Шарлей змеиным вывертом высвободился из рук Витрама. Локтем ударил по горлу до треского. Тосилла захрипел и отпустил Рейн Ивана. Рейн Иван же с лекарской точностью саданул рым-бабу кулаком в побитый бок прямо в самое больное место. Пашко взвыл и согнулся пополам. Шарлей подскочил к Буку Сильно пнул его по голени Буку упал на колени Продолжение Рейн Иван не видел Потому что тасила до тресков Крепко саданул его по шее И кинул на стол Однако догадался Слыша звук удара Хруст переламываемого носа И яростный рев Никогда больше, услышал он чёткий голос Демерита. Не называй меня ублюдком, Кросик. Тресков схватился с Шарлеем, Рейнван хотел прыгнуть к тому на помощь, но не успел. Скуккожившийся от боли Римбаба обхватил его сзади, пригнул. Бейрах и Витрам накинулись на Самсона. Гигант схватил с камью, долбанул ею Рейноха в грудь, толкнул Куно, повалил обоих, придавил с камнёй. Видя, что Рейнован рвётся и дёргается в медвежьих объятиях Рымбабы, подскочил и раскрытой пятернёй дал Рымбабе в ухо. Пашка просеменил боком через всю залу и врубился альбомом в камин. Рейнован схватил со стола алявянный жбан. Со звоном стукнул пытающегося подняться ноткер вэйрах. Рейнван, "Девушка", крикнул Шарлей. "Беги!" Буков фон Кроссик вскочил с пола, рыча и обильно изливая потоки крови из переломленного носа. Сорвался со стены рогатину, размахнулся и бросил в Шарлея. Домирет легко уклонился, а старея откёрлась о его плечо. И угодил Вольден из Осин, который в этот момент проснулся и совершенно ничего не соображая, поднялся из-за стола. Вольден отлетел назад, ударился спиной, а фламандский гобелен сполз по нему, сел, голова упала на торчащее у него из груди древко. Буков взревел ещё громче и кинулся на Шарлея с голыми руками, растопырившейся как ястреб. Шарлей задержал его выпрямленной рукой. Второй хватанул по сломанному носу. Буко взвыл и упал на колени. На Шарлея прыгнул до тресков. На трескова куну Витрам. На Витрама Самсон. На Самсона Вейрах. На Вейраха залитый кровью Буко. На Буко Губертик. Все переплелось на полу, образовав что-то вроде лаокона с близлежащими родственниками. Рейнован этого уже не видел. Он во всю мочь мчался наверх по крутой лестнице башни. Он наткнулся на нее перед низкой дверью, освещенной торчащим в металлическом ухвате факелом. Похоже, это не было для нее неожиданностью. Походило на то, что она ждала его. — Николетта! алкасин. Я пришёл, он не успел сказать, с чем пришёл. Сильный удар, повалил его на пол. Он приподнялся на локтях, получил ещё раз. Упал снова. Я понимаешь, к тебе всем сердцем, прошептал стоя над ним Пашкорымбаба. Я к тебе всем сердцем, а ты меня в бок тычешь, в больной бок, гадина. Эй, ты, больной! Пашко обернулся, улыбнулся широко и радостно, увидев в катажину Биберштайн, девицу пришедшуюся ему по вкусу, с которой, как ему казалось, он уже обручился и в мечтах уже видел себя в горячем от любви супружеском ложе. Но оказалось, мечтал он несколько преждевременно. Не состоявшаяся с невеста резко ударила его сжатым кулаком по глазу. Пашко схватился за лицо. Девушка для большей свободы действий подтянула котерди и крепко врезала ему по промежности. Возмечтавший о горячем супружеском ложе жених согнулся, со свистом втянул воздух, а потом взвыл волком и упал на колени обеими руками ухватившись за свои мужские достоинства. Николетта ещё выше подняла платье, демонстрируя стройные бёдра, и подпрыгнув, ударила его по виску. Тут же развернулась и хватанула по груди. Пашко-пакославец Рымбаба рухнул на крутые ступени и, переворачиваясь, скатился вниз. Рейнован приподнялся на колени. Она стояла над ним спокойная, почти ничем не выдающая возбуждение. Только глаза, горящие, как у пантеры, говорили о ее состоянии. Она подняла. притворялась, подумал он. Только прикидывалась трусливой и испуганной. Обманула всех, да и меня тоже. Что дальше? Алькасин. Наверх, не колета, быстрее. Она побежала, перепрыгивая через ступеньки, он едва поспевал за ней. Надо будет, подумал он, основательно пересмотреть своё мнение относительно слабого пола. Пашко Рымбаба скатился на самый низ лестницы, с размаху ввалился в залу, на середину, почти под стол. Несколько минут лежал, хватая ртом в воздух, как карп, вынутый из воды, потом охнул, застонал, принялся раскачивать головой, держась за гениталии. Затем сел. В зале не было никого, не считая трупа Вольдена, торчащего из груди Рогатиной, и искривившегося от боли Губертика, прижимающего к животу явно сломанную руку. Арженосец встретил взгляд Рембабы и указал головой на дверь, ведущую во двор. Это было излишне. Пашку уже раньше услышал долетающий оттуда шум, крики, мерные удары. В залу заглянули испуганная служанка и слуга, точно как в припевке Сервус Кун Анцела, слуга и служанка. Стоило ему на них взглянуть, как они убежали. Пашко поднялся, грязный выругался, сорвал со стены огромный бердыш с древком почерневшим от времени и усеянным дырочками, проделанными корроэдом. Несколько мгновений боролся с мыслями, И хоть кипел от яростного желания отомстить вреднющей Биберштайну в ней, рассудок подсказал, что надобно помочь Камитиле. Биберштайну, подумал он, мести не избежит, из башни выхода нет. А пока, подумал он, чувствуя, как у него распухают яйца, я накажу её только гордым презрением. Сначала мне заплатят её дружки. Погодите, мать вашу, рявкнул он и прихрамывая двинулся к выходу во двор. Оттуда неслись звуки боя. Ужo я вас. Двери башни сотрясались от ударов. Шарлей выругался. Поторопись, Самсон, крикнул он. Самсон Медок выволок из конюшни двух оседланных коней. Грозно рыкнул на слугу соскочившего с потолка. Слуга умчался, сверкая пятками. Двери долго не выдержат. Шарльез бежал по каменным ступеням, перехватив у него вожжи. Ворота! Быстро! Самсон тоже видел, как в дверях, которыми ему удалось отгородиться от бука его компании, треснуло и наёжилась щепками очередная доска. Железо колотило по стене и металлу. Было ясно, что взбешённые раубриттеры пытаются вырубить завесы. Действительно нельзя было терять ни минуты. Самсон огляделся. Ворота запирала балка, дополнительно защищённая массивной колодкой. Гигант тремя прыжками оказался рядом с кучей дров, подготовленных для отопления, вырвал из пня огромный плотницкий топор, в три прыжка подскочил к воротам, охнул, взмахнул топором и с огромной силой опустил обух на скобу. крепче, выкрикнул Шарль, поглядывая на разлетающиеся уже двери. Бей сильнее! Самсон ударил сильнее. Так что задрожали и ворота, и вышка над ними. Скоба, продукт надо думать Нюрнбергский, не поддалась, но поддерживающие балки крючья до половины вылезли из стены. Ещё раз, бей! Под следующим ударом Нюрнбергская скоба лопнула, крючья вывалились, балка с грохотом упала на землю. «Под мышками!» Рейнован набрал на пальцы мази из глиняного горшочка, стянул рубашку с плеч, показал, как надо это делать. «Намажь под мышками!» «И на шее!» «Вот так!» «Больше, больше!» «Вотри сильнее!» «Быстрее, Николетта!» «У нас мало времени!» Девушка несколько мгновений глядела на него, в её взгляде недоверие боролось с удивлением. Однако она не сказала ни слова, потянулась за мазией. Рейнован вытащил на середину комнаты дубовую скамейку, растворил окно, в лабораторию чернокнижника ворвался холодный ветер. Николетта вздрогнула. "Не подходи к окну", удержал её Рейнован. "Лучше не смотреть вниз". Алькасин подняла она на него глаза Я понимаю, что мы боремся за жизнь, но ты точно знаешь, что делаешь. Пожалуйста, сядь верхом на скамейку. Время действительно подгоняет. Садись позади меня. Предпочитаю перед тобой. Обними меня за талию. Обними крепче. Крепче. Она вся горела. От неё веяло аиром и мятой. А этого запаха не мог забить даже специфический аромат гоновой мешкулянцы. Готово. Готово. Ты меня не отпустишь. Не дашь мне упасть. Скорее я погибну. Не погибай, вздохнула она, поворачивая голову так, что их губы на мгновение соприкоснулись. Не погибай, пожалуйста. Живи. Говори заклинание. Вхе-вхе. Виндчен. Zum wenschen in aus in omnen vento wik zokna nizego si widokna duj duj veterok iz okna na vostok na vse vetra iz okna pryk skok nesy veterok ne kosnuvshis' okna smes' nemetskogo latiny pol'skogo pryk iz okna letnoe zaklinanie Автор пополнил этим забавным двустишием Совершенно в селесском духе известное заклинание Скамейка подпрыгнула И взвелась под ними, как норовистый конь При всей своей смелости Николетта вскрикнула Не в силах побороть страх Правда, Рейнован не смог тоже Скамейка поднялась на саженье Закружилась взбесившейся юлой. Лаборатория Гона расплылась у них в глазах. Никола это сжала пальцами, охватывающие её руки Рейнона запещало, но он мог бы поклясться, что больше от восторга, чем от страха. Скамья каринулась прямо в окно, в холодную и тёмную ночь. «Держись!» — крикнул Рейн Иван. Поток воздуха вогнал ему слова обратно в глотку. «Держись! Сам держись!» «О, Иисус! А-а-а-а-а!» Нюрнбергская скоба лопнула. Балка с грохотом свалилась. Одновременно с треском вылетели двери, ведущие в башню. На каменные ступени во двор высыпали раубриттеры, вооружённые и настолько ослеплённые жаждой крови, что мчащийся первым букофон кроссик споткнулся на крутых ступенях и повалился прямо в кучу навоза. Остальные набросились на Самсона и Шарлея. Самсон взревел буйволом, отгоняя нападающих сумасшедшими взмахами топора. Шарлей, тоже рыча, образовал вокруг себя свободное пространство, найденное у ворот алибардой. Но преимущество, в том числе и в боевой выучке, было у раубриттеров. Отступая от резких выпадов и предательских взмахов мечей, Самсон и Шарлей пятились, пока не уперлись спинами рычага. в стену. И тут прилетел Рейневан. Видя растущие на глазах каменные плиты двора, Рейневан вскрикнул. Никола это тоже. Крик, превращённый давящим вихрем в стена мертвецкий вой, дал результат гораздо больший, нежели сама Рейневанова помощь. Кроме Куно ветрама Который в этот момент как раз взглянул вверх Никто из раубритторов Вообще не заметил наездников на летающей скамье Но вой Рейн Ивана Оказал прямо-таки убийственное психическое воздействие Вейрах упал на четвереньки Рым-баба начал ругаться, взвизгнул и распластался на плитах. Рядом рухнул потерявший сознание Тассила де Тресков, единственная жертва налета. Пикирующая во двор скамья ударила его по затылку. Куно витром перекрестился и заполз под тележку сеном. Буков фон Кроссик сжался, когда конец Коте-Арди Николетты хлестнул его по уху. С камня же круто взмыло вверх под аккомпанемент ещё более громкого визга летунов. Ноткер фон Верх, раскрыв рот, таращился на улетающих. Ему повезло. Краем глаза он заметил Шарлея и в последний момент, избежав удара алебарды, вцепился в ратовище. Началась борьба. Самсон отбросил топор Ухватил одного из коней за уздечку, собрался ухватить второго, но тут подскочил Буко и ткнул его стилетом. Самсон увернулся, но недостаточно быстро. Стилет распорол ему рукав и задел предплечье. Буко не успел пернуть снова, как получил по зубам и покатился к воротам. Самсон Мидок ощупал рану, глянул на кровоavленную руку. Теперь сказал он громко и медленно теперь-то я действительно разозлился он подошёл к шарлею и вейроху всё ещё вырывающим друг у друга ратища либарды и саданул вейроха кулаком с такой силой что пожилой раубриттер моментально проделал роскошного козла пашко рымбаба поднял берды чтобы рубануть самсона Тот увернулся и глянул на него. Пашко тут же попятился на два шага. Шарлей ловил коней. Самсон же стащил с приворотного стояка круглый кованый щит. «На них!» — рявкнул Буко, поднимая упущенный витром меч. «Вейрах, Куно! Пашко! На них! О Христе!» Тут он увидел, что делает Самсон. Самсон же схватил щит хваткой дискобола и закружился тоже, как дискобол. Щит вырвался из его руки, как из баллисты, едва не задел Вейроха, со свистом перелетел через весь двор, врезался в консоль стены, раздолбав её в щепы. Вейрах сглотнул слюну. Самсон же снялся со стояка, второй щит. Христе, засопел Бука, видя, что гигант снова начинает разворачиваться. Прячьтесь. Клянусь цицками святой Агаты, рявкнул Куно ветром. Спасайся, кто может. Раубриттеры кинулись бежать каждый в свою сторону. Невозможно было предсказать, в кого Самсон запустит своё оружие. Рым-баба сбежал в конюшню. В веерах нырнул за поленницу. Куно-витром снова заполз под тележку. Только что пришедший в сознание Тасси Лодотресков опять распластался по земле. Буков он кроссик на бегу сорвал с учебного манекена продолговатый старомодный щит, прикрыл им спину. Самсон закончил вращение на одной ноге в классической позе, достойной ресса Мирона либо Фидия. Метательный щит со свистом помчался к цели, с громким гулом врезался в щит на спине Кроссига. Сила инерции отбросила Раубриттера не меньше, чем на 5 саженей. Возможно, отбросило бы и больше, если б не стена. Какое-то время казалось, что буку размазало по стене. А нет. Через несколько мгновений он сполз на землю. Самсон медоко смотрелся. Метать уже было не в кого. "Ко мне!" крикнул из ворот Шарлей, уже сидявший в седле. "Ко мне, Самсон! На коня!" Конь хоть и рослый, слегка присел под навалившейся на него тяжестью. Самсон мидок успокоил его. Они рванули галопом.